Глаз тайфуна Немало пороху потрачено было на торжественные салюты по поводу примирения его превосходительства Николая Петровича Рязанова с Крузенштерном и его офицерами. Полили в честь посланника палили в честь моряков и, конечно же, в честь губернатора Камчатки генерала Кошелева, положившего много сил, чтобы восстановить мир и чтобы славные дела кругосветное плавание россияны посольство их в Японию не были неразумно прерваны из-за столкновения человеческих натур. Полили радостно орудие надежды, отвечала им с берега Камчатская крепость Немало часов ушло и на веселое застолье в честь того, что прежние раздоры обещаны со всех сторон предать забвению. Хлопали пробки, произносились тосты, воздравие государя-императора, воздравие всех присутствующих и за благополучное окончание всех предприятий и плавания. И опять гулким рём откликались на верхней палубе пушки. и извинял на широком столе кают компании посуда. Однако, чем приветливее были улыбки Рязанова, тем сильнее чувствовали офицеры внутреннюю натянутость. Зная характер посланника и помня прежнюю взаимную вражду, могли они разве поверить, что его превосходительство изгнало с души всякую обиду и отныне будет помышлять единственно о пользе общего дела. Лишь второй лейтенант Надежды, Петр Трофимович Головачев, вначале принял наступившую развязку за искреннее примирение. К такому решению пришел он, видимо, по молодости, да еще по горячему желанию общего душевного благополучия и добрых отношений. Однако и Головачев скоро убедился в своей ошибке. Случилось это, когда его превосходительство, улыбаясь, поднимался по трапу с Барказа, а капитан-лейтенант Ратманов сказал в полголоса товарищем: «Попомните, господа, эта птица еще снесет нам тухлое яичко». Мрачное свое предсказание Макар Иванович вспомнил через три недели, когда уже далеко осталась Камчатка, и корабль приближался к берегам таинственной Японии. В то утро, 27 сентября, по новому стилю, коим всегда пользовался Крузенштерн в путевом журнале, команда, офицеры и пассажиры построились на шканцах. Ибо число это было днем высочайшей коронации его императорского величества. Славную дату следовало отмечать торжественным молебном, но священника на корабле не было, и посланник устроил церемонию по своему разумению. Ознаменовал радостный для всех подданных Российской империи день раздачу наград. Был вынесен поднос с горкой серебряных медалей и для торжественности крытый шелковой золототканой парчоя. Она сияла при нежарком солнце, проглянувшем сквозь облака после многих бурных и пасмурных дней. Вставший перед строем и покачиваясь на тонких, в новые Батфорта обутых ногах, его превосходительству сказал речь: «Россияне, обошед вселенную, видим мы себя наконец в водах японских. Любовь к отечеству, искусство, мужество, презрение опасностей, повиновение начальству, взаимное уважение, кротость». Вот черты, изображающие российских мореходцев. Вот добродетели, всем россиянам вообще свойственные. Офицеры прикусили губы. После всего, что было, слова о взаимном уважении, повиновении начальства и кротости звучали, мягко выражаясь, забавно. Даже у некоторых матросов, и прежде всего у непочину грамотного Курганова, под маской благолепного внимания мелькнуло нечто мало соответствующее моменту зачем он так с досадой подумала Рязанове лейтенант головачев в самом деле для чего николай петрович умевший в долгих радующих душу и ум беседах находить ясные слова сейчас говорит казенные витиеватые фразы половину которых матросы не понимают а другую половину не берут всерьез или не о смысле думает посланник а только о единой задаче — показать всем, кто ныне истинный начальник над экспедицией. Но достойно ли это столь просвещенного и доброго человека? Рязанов же вдохновлялся все более. Поднявши в пальцах похожую на новый полтинник медаль, он вещал. — Зрите здесь изображение великого государя, примите в нем мзду вашу и украсьтесь им отличием. Денными беспредельными трудами и усердием приобретаемым. Медали были розданы всем рядовым и унтер-офицерским чинам, числом 63. Квартирмейстер Иван Курганов, хотя и настроен был к его превосходительству с некоторой насмешкой, к награде отнесся серьезно. Аккуратно прицепил медаль к зеленому сукну мундира. Сказал товарищам: «А как же не носить-то? Или не заслужили мы?» Полземли обошли, матушки России больше года не видим. И соленого похлебали. Не то, что иные, которые только с берега на корабль, а им уже медаль на пузо. Он говорил это косо, поглядывая на солдат Камчатского гарнизона. Восемь рослых гренадеров под командою поручика Кошелева, брата губернатора, взял с собой в Японию посланник Рязанов. Вроде бы как почетная стража при посольстве. А на самом деле видно для пущей своей безопасности, мало ли как сложится отношения с господами-морскими офицерами. Они люди казенные, сказал добродушный десятник Глядианов. Приказали, поплыли, награду дали, рад стараться. А к тому же будет еще у них всякое, рассудил бомбардир Никита Жигалин. Да мы и не ведаем всего, что впереди. Слыхали, небось, как вчера их благородие Фадей Фадеич рассказывали, что в здешних водах бурь случаются с небывалой. На китайском языке называется «тифон». «А ось пронесет», — глянув на спокойное небо, заметил Курганов. «Да японской гавани Нангазаки говорят недалече». Жигалин возразил. «Якорь не положивший, молебен не твори». Ту же мысль высказал и Макар Иванович, когда офицеры шли к праздничному столу. Корабль, покачиваясь на пологой зыби, тихо скользил под теплым ветром. Погода, в отличие от прежних дней, стояла самая приятная. Но Ратманов настроен был мрачно. Пообещал лейтенантам Ромбергу и Белинсгаузену. — Накаркает он нам беду. Видно ли дело, похваляться, не придя в гавань? Обошед вселенную! «Видим себя в водах японских. Этих вот мы еще хлебнем. Попомните мои слова!» лейтенант кивали. «Оно и правда. Только сухопутный человек может искушать судьбу и, нарушая давние обычаи морские, хвалить свое плавание, не достигнув берега». Наклонов читал громко, выразительно. Уверенная бородка его при этом шевелилась, очки от энергичного движения бровей шевелились тоже. Наклонов одной рукой удерживал близко от очков листы, а другую, приподнявши сбоку свитер, сунул в брючный карман. Порой он, не отрывая глаз от строчек, прохаживался у стола, и его животик упруго колыхался под свитером. Иногда же Олег Валентинович на миг опускал листы и взглядывал на слушателей. «Вопросительно, однако, без робости. Скорее испытующе. Постигают ли школьники прочитанное?» Они постигали. По крайней мере, сидели тихо. Тем более, что никто их сюда не загонял, это было вполне добровольное собрание литературного клуба «Факел». Объявление об этом новом клубе и о том, что занятие будет вести писатель наклонов ОВ, появилось в школьном вестибюле неделю назад. Егор как раз читал его и размышлял когда рядом остановился Венька. Отношения у редактора и Егора Петрова были теперь странные. Оба коротко говорили при встречах «Привет», иногда обменивались лаконичными, по делу вопросами и репликами, и порой ловили на себе быстрые, как бы из-под тишка брошенные взгляды друг друга. Словно каждый приглядывался к другому и чего-то ждал. От чего?» «Смешно даже». Тем не менее, сейчас Венька встал сбоку от Егора, прочитал афишу и вполне безразлично спросил. «Пойдешь?» «Подумаю». Егор в самом деле подумал и решился на длинную фразу. «Пожалуй...» «Он небось опять про Крузенштерна читать будет, а у меня к этой истории свой интерес». Егору показалось, что Венька спросит «какой?» и можно будет сказать «одна давняя история, с братом связанная». «Кстати, помнишь юнгу на корабле в кино?» «Это он и есть. Корабль, по правде, называется не Фелицата, а Крузенштерн». В тот раз, после фильма, они разошлись, коротко сказав друг другу «пока». Егор не решился спросить, как Венька отнесся к кораблям в Лиссе, а сам Ямщиков тоже промолчал. Торопился с братишкой домой. «Ну, а на другой день тем более. Какой разговор?» отдал егор двадцать копеек за билеты и дело с концом а если честно признаться поговорить хотелось может сейчас новенько нерешительно промолчал и тогда задал вопрос егор коротко небрежно а ты пойдешь не получится у в классе репетиция они в каникулы пьесу ставят отрывки сказок пушкина про работника балду и про золотую рыбку я им помочь обещал «Ничего у них не выйдет», — сказал Егор. «С такой ведьмой, как их горластая Настя, кашу не сваришь». «У них шеф появился, студентка из пединститута, вроде вожатый. С ней можно. А та, конечно, ведьма». Венька вдруг заговорил глухо и жестко. «В сентябре Ваньку носом в тетрадь как ткнет. Смотри внимательно». У того и побежала вся тетрадка в крови. «Конечно, у него нос слабый. Но зачем тыкать-то?» Я тогда к Клавдии не ходил, крику было. Сперва, конечно, вышло, что Ванька сам виноват, да и я заодно. Но потом и ведьме попало. Она мне теперь не выносит, но вид не подает. Наоборот, улыбается. Венька закончил такую длинную речь неожиданно. Словно спохватился. Чего это меня, мол, понесло? Неловко сказал. Пойду я. Домой пора. А Егор еще постоял у афиши и решил окончательно, что на заседании клуба надо побывать. Он испытывал интерес не столько к истории Крузенштерна, сколько к самому Наклонову. Наклонов знал отца. Того. Толика. Даже приятелями были, хотя и подрались потом. И в любопытстве Егора было желание проникнуть в те давние времена. В тот заросший сад с разломной эстрады. Проникнуть и что-то понять. Люди из разных классов собрались в гостиной, в квадратной комнате с двумя рядами узких диванчиков, поставленных полукругом, с уютными шторами и плафонами. Гостиная была гордостью директора. Не каждая школа может позволить себе такую роскошь комнату для клубных собраний. На одном конце, составленной из диванчиков дуги у самой двери, примостился незнакомый парнишка. По виду класса из восьмого, но явно не здешний, стеснительный. У него была стрижка в кружок, по и спрятанные в тени глаза. Темные и какие-то виновато настороженные. Краем уха Егор услышал, что это сын Наклонова. Тогда понятно, почему такой скованный. Неловко среди чужих, да и за отца, наверное, переживает. Хотя чего переживать-то? Читает Наклонов Бойко, и все слушают как надо. Сумрачное пророчество Макара Ивановича Ратманова стало исполняться на следующий день. С утра, правда, ветер, гуляя от Зюидоста к Зюидвесту, оставался легким, хотя погода установилась мрачная. В десять часов утра случилась даже радость, увидели, наконец, берег Японии, а в полдень определили до него расстояние. Мыс, выступающий впереди гористого берега, был, по всей вероятности, Изосаки, юго-восточная точка острова Шикоку. Надежда находилась от него примерно в тридцати шести милях. Крузенштерн приказал держать к берегу, но вечером до мыса оставалось еще не менее 20 миль, и тут в восемь часов пополудни грянули крепкие шквалы с дождем. На следующий день шторм то стихал, то разыгрывался, иногда тучи разбегались, но чаще было мрачно и хлестали дожди. Едва позволяла погода, Крузенштерн приказывал держать ближе к берегу, но ветер взъяривался опять и приходилось отворачивать от опасной суши. Все карты были неточны. Даже известный морякам Ван Дименов пролив, коим следовало идти в Нагасаки, нанесен был на них приблизительно. То приближаясь к берегам, то отходя от них, надежда спускалась к Зюиду. В ночь на 1 октября шторм утих. Пошел ровный ветер с доста на рассвете разошлись тучи. И опять надежда побежала к западу, курсом бакштаг левого галса, когда ветер дует с левого борта и с кормы. Радость, однако, была недолгой, — Макар Иванович сказал. — Иван Федорович, барометр катится вниз, как пьяный мужик с печи. Крузенштерн сам видел, как скользит вниз ртутный столбик. Давление падало. Солнце светило сквозь желтую дымку. Под солнцем темной гористой кромкой виднелся остров Кюсю или Кьюшию. Жалея уже, что рискнул подойти к суше столь близко, Иван Федорович скомандовал Круч к ветру. Держать назюет по компасу. Корабль пошел носом к волне. Заскрипели бейфуты поворачиваемых реев. Теперь ветер дул в левую судна, сбоку и навстречу. Курс Бей-де-Винт. Идти таким курсом паруснику тяжело. К тому же и могучие встречные волны мешали корабельному ходу. Ветер однако был еще ровный, потому поставили все нижние паруса, а над ними марсили. Брамсили поставить было нельзя, потому что еще в начале прежних штормов брамреи были сняты и закреплены на палубе. В полдень с Зю пошли темные клочковатые облака, скрыли солнце. Волны стали гороподобными. Все говорило, что с юго-востока надвигается буря. Но справа и сзади все еще виден был в мрачнейшем воздухе берег, и Крузенштерн выгадывал минуты, не давая приказа убрать паруса. Буря оказалась хитрее. В час пополудни грянула она с неожиданной мощью. Надежду положила на правый борт. Новые, недавно замененные на парусах и реях, шкоты и брасы полопались один за другим. Освободившаяся от давления ветра парусина отчаянно захлопала в ревущих потоках шквала. «Ребята — Ребята! Закричал Крузенштерн с юта, помочь там! Надо спасать паруса! Пена залепила жестяной раструб рупора, хлестка ударила по глазам, сорвала треуголку но матросы уже были на вантах. Они сделали чудо, спасли все шесть главных парусов надежды. Качаясь на мотающихся вокруг мачт незакрепленных реях, цепляясь за тяжелую, послушную бурю, а не людям парусину, они тянули ее, надрываясь, крепили к скользкому рангоуту, усмиряли тугими петлями рифовых узлов. Это были люди, которых престарелый адмирал Ханыков не хотел пускать в экспедицию, полагая, что русский мужик не способен ходить на кораблях дальше маркизовой лужи, и для кругосветного вояжа надобны англичане. А мужики эти, за год плавания вздохнувшие от казарменной жизни, позабывшие про ленки и зуботычины, коими обильно была кронштадтская жизнь, Окрепшие и осмелевшие душами были теперь лучшие в мире матросы. Крузенштерн верил в то, несокрушимо. Дело казалось невозможным, но паруса были убраны, и все люди, слава спасителю, вернулись на палубу. Крузенштерн перекрестился рупором, выпустить его было нельзя, он несет. Нет страшнее муки, когда отвечаешь за многих людей, а помочь им в страшной работе и риске не можешь. «Макар Иванович, еще двух человек, надобных штурвалу, не держат!» Кроме Филиппа Харитонова и Нефеда Истрекова, встали к двойному штурвальному колесу Клим Григорьев да Иван Курганов. Нефед, отплевываясь от брызг... — Ох, не вкусины и не ласков батюшка океана, а еще тихим прозывается! — крикнул Курганову. — Да как же ты, твое морское величество, попусту языком болтал? Слово царское не держишь! — Что? — не понял Курганов. — Аль забыл! На экваторе, когда царя морского представлял, что обещал? погод справную на все плавание! — Так я же говорил, сколь вельмож не подведут. «А ты, их всякая пакость, крути влево, гляди, уваливает!» Они, опытные рулевые, без команд знали свое дело — держать круче к ветру, так, чтобы только-только не заполоскало штормовые стаксели. Эти прочные треугольные паруса, натянутые между мачтами, оставались единственными на надежде. Но в три часа ураган изорвал из стаксели. «Ставить штормовую бизань!» — крикнул Крузенштерн. Но сейчас буря пересилила людей. Хотя кинулись на помощь матросам лейтенанты, дело оказалось безнадежным. Метущаяся парусина расшвыряла моряков, фал не шел, деревянный блок без шкота свиснул у щеки Головачева, подобно ядру из пушки. Тем не менее, натянувшийся на несколько секунд парус повлиял на движение судна. Оно перешло бушпритом в направлении свирепого ветра, и теперь он бил в правую скулу, постепенно разворачивая надежду носом косту. Грянула волна, сорвала и унесла запасной грот орей, закрепленный снаружи правого борта. В щепки разбила на шкафуте ялик. Дрожь удара передалась всему кораблю. Никто из офицеров не был внизу, все собрались на юте. «Макар Иванович, как течь в трюме?» «Я посылал узнать. Вопреки ожиданиям, не сильные. Хуже другое. Могут не выдержать ванты и мы останемся без мачт. Команде взять топоры. Ребята, ежели мачта упадет, рубить такилаж без промедления». Матросы на шканцах и шкафути сдержались у бортов, цепляясь за торчащие в гнездах кофель нагели. Над ревущим океаном висела тускло-желтая, полная летящей пены мгла. Потом Крузенштерн запишет в путевой журнал «Сколько я не слыхивал о тифонах, случающихся у берегов китайских и японских, но подобного всему не мог представить. Надо бы дар стихотворца, чтобы живо описать ярость оного». Сейчас даже чудовищный шторм в Скагераке в начале плавания казался не страшным, каким-то домашним и уютным. Может быть, потому что недалеко тогда еще был дом. Неожиданно вспомнилось, хотя казалось до воспоминаний ли, как появился в ту пору на юте поручик Федор Толстой и тогдашний разговор, а точнее крик с графом. Сейчас Крузенштерн думал о гвардейском поручике чуть ли не с сожалением. Бестолков, конечно, его сиятельство, скандален, и немало через то причинилось вреда общему делу. Но, по крайней мере, был он храбрый, честен, того не отнять. Где-то он теперь. А поручик гвардии, граф Федор Толстой, сейчас был в пути к далекому еще Петербургу. И не ведал, конечно, в какой беде его бывшие товарищи как и того, что на подъезде к столице встретит его Егерь и проводит прямиком в Нейшлотскую крепость. За все художества, кои стали известны начальству и запередивших графа писем Рязанова. Впрочем, год, проведенный под арестом, не лишит поручка ни дворянской чести, ни боевого характера. И все еще будет впереди дуэли, опять гауптвахта рассказы в гостиных и заморских приключениях, славные дела на поле Бородинском, новые амурные похождения и дружба с великим поэтом Александром Сергеевичем, коему пока в эти дни дальнего пути было всего лишь пять лет. Мачты пока держались. Это говорило о прочности корабля. Но ничто не спасет надежду, когда она зацепит килем камни у берега. А берег уже чудился в воющем мгле, буря неуклонно двигала корабль к скалистой суше. Лишенный парусов, он был совершенно неуправляем. Семечка в кипящем котле тайфуна. Тайфун достиг чудовищной силы. Барометр упал настолько, что ртутный столбик вообще стал невидим в стеклянной трубке. Ротманов прокричал к Розенштерну. — Коли так будет продолжаться до полуночи, окажемся на камнях непременно! Никто и не узнает, где кончилось плавание наше. Вот те и обошед вселенную. Вставший близко к Ратманову и отворотив лицо от брызкой ветра, неожиданно и жалобно прокричал Петр Головачев. — Макар Иванович, достойно ли это дело, помнить зло в такую минуту? Может, и правда не переживем ночи? Вы спустились бы в каюту к посланнику, и там простили бы с ним друг другу обиды. Как подобает христианам в минуту большой опасности!» Ратманов же не смягчился душою, — закричал в ответ. «Коль его превосходительство отпущения грехов требуется, пусть сам сюда идет, а мне, главному помощнику капитанскому, в такой час уходить с юта не след». Час был нестерпимый даже для самых смелых сердец, ибо ужасен сам ураган, а еще ужасней покорное этому урагану бездействие. Ничего нельзя было предпринять. Оставалось ждать, что судьба с и переменит ветер. В таком положении бесполезно мужество, дающее силы решительным поступкам. И остается мужество надежды. Жить с п Фретус, опираясь на надежду. Крузенштерн эту словно отпечатанную четкими буквами латинскую фразу помнил со времен ревельской школы. Старый учитель латыни, когда у кого-то случались огорчения, повторял эти слова, гладя встрепанную голову неудачника. И объяснял, что всегда в жизни следует надеяться на лучшее, без этого не прожить в неласковом мире. В детстве слова эти не казались важными, мало ли в школе слышишь поучений. Но со временем понял, Крозенштерн их смысл ибо без надежды как жить. Ненадежда ли на счастливый исход не раз вела под пули и клинки в абордажных схватках. Знал, конечно, что и смерть, вероятна, а верилась в удачу. Ненадежда ли толкала в опасный вояж из Африки в Индию на старом, готовым каждый день развалиться среди волн на английском корабле, который лишь чудом добрался до Калькутты. Не надежда ли поддерживала, когда угнетающе долгие годы пылился в министерских кабинетах проект кругосветного плавания? А в самом этом плавании, ну как без надежды? Даже мысль появлялась не раз, может быть и ребячливая, да в ком из нас до смертного часа не живет ребенок. Коли кончится плавание благополучно, вписать в родовой герб крузенштернов эти два укрепляющие душу слова. «Спе Фретус». И корабль свой назвал Надеждой он не без тайного помысла, что ими будет способствовать удаче. Крузенштерн редко видел Надежду со стороны. Капитан чаще смотрит на свое судно с мостика, с юта. Но сейчас на миг представил он, как мечется среди водяных гор трехмачтовая, побитая бурей суденышка с обрывками лопнувших брасов на реях, С клочьями парус этот и задрало ветром, когда он уже был спущен и притянут с гафелем к горизонтальному бревну Гика. То с головой уходит в воду, то взлетает на гребень, укрепленная под бушпритом носовая фигура. Ее вырезал из дуба неизвестный шотландский мастер. Корабль строился в Англии и поначалу был назван Леандр. Если верить мифам Эллады, юноша с таким именем каждую ночь переплывал Гелеспонд, чтобы увидеть свою возлюбленную Геро, жрицу богини Афродиты. А она зажигала на башне огонь, не дававший ее любимому заблудиться в ночном море. Деревянный Леандр изображен был подавшимся вперед, со вскинутыми для сильного грибка руками, с отброшенными назад волосами. Когда корабль привели в Кронштадт и назвали Надеждой, Морское ведомство указало, что надобно заменить греческого юношу двуглавым орлом, коего приличествует иметь на носу российскому судну, впервые идущему в столь дальнюю экспедицию, в чужие страны. Дело это, однако, за спешку не было исполнено, и Грузенштерн о том не жалел. Ему казалось, что Леандр, плывущий на огонь надежды, подтверждает название судна. Но судьба древнего Леандра была горька. — мелькнуло у Крузенштерна. Он вспомнил, что однажды огонь на башне погас, и юноша погиб в волнах. Не намек ли это на участь корабля? Эх, нет, хватит примет. Они для слабых духом. Пока что Леандр на носу корабля взлетает над волнами и отчаиваются рано. Спе Фретус. надежда — союзница того, кто сам не упускает ни одного мига удачи. И когда на минуту стих надрывный вой урагана и только от исполинских волн перемалывал тишину, Крузенштерн закричал, девясе, радуясь неожиданно упавшему штилю. «Ставить штормовую бизань! Живо, братцы!» Этот маленький парус должен был держать надежду носом к ветру. Такое положение замедлило бы дрейф к опасной суше и уберегло бы корабль от многих разрушений волнами. Русские моряки не знали еще всего коварства здешних тайфунов. Не ведали, что оказались в самой середине бури, в так называемом «глазе урагана». Чудовищные вихри тайфуна движутся по кругу, оставляя в центре небольшой участок, глаз или око, где ветра нет, лишь толчья непомерных волн. Однако тайфун, весь, целиком, сдвигается над океаном, перемещается и его центр и краткий штиль настигает мореходов перед переменой сокрушительного ветра. Егор не раз видел на журнальных фотографиях такие кольцевые спиральные циклоны, снятые со спутников. В центре облачных завихрений часто заметен похожий на копейку глазок, место короткого обманчивого штиля среди ревущих ветров. И вдруг мелькнула у Егора мысль, что сам он тоже как суденушка Скорлупка оказался в таком штилевом глазке. Прежние ветра никуда не гонят его, отошли в сторону. Откуда подует новый ветер, неясно. А пока весь декабрь Егор болтался на мертвой зыбе, с неясным настроением, со смутными желаниями, без друзей, без цели, без планов. Потому что Среднекамское речное училище... Это все-таки минутное вдохновение, не больше. Михаил, кажется, во многом прав. Впрочем, сравнение нынешней жизни с глазом тайфуна было весьма натянутым, потому что прежний ветер вовсе не был штормовым. Наоборот, ленивое дуновение, ленивое плавание, куда глаза глядят. Одно лишь похоже — этот ветерок... Не хуже тайфуна мог посадить корабли Егора на камни и раздолбать в щепки. И разрыв с таверной не был ли попыткой поставить штормовую бизань, чтобы встать носом к ветру? Может быть, не только сочувствие к редактору толкнуло на это Егора? Может, еще инстинкт вечно настороженного кошака? О крахе курбаши и конце таверны Егор узнал от пули. Недавно. Увидев пулю в школьном коридоре, он вдруг решил, что лишняя информация не помешает, и прежним тоном сказал. «Пуля, сюда». Тот подошел, мигая от робости. «Ну», — усмехнулся Егор, — «как там ваша подземная жизнь?» «А?» — сказал пуля и замигал сильнее. «Балда! Что нового в таверне, спрашиваю?» «Я не хожу», — прошептал пуля и завозил ботинком по полу. — Не ври, пуля. — я правда. Никто не ходит, Курбаши ее закрыл. — Почему? — Он в армию захотел пойти. — С чего это? У него же отсрочка, завод такой. — он сам захотел, чтобы в декабре. Сам на комиссию пошел. — Следы заметает, что ли? — Я не знаю. Только он не успел, его в милицию забрали. Егор присвистнул. — За что? Я не знаю. Может, за колеса? Ага, что-то говорили про колеса. Только я не знаю. Валета тоже забрали, а потом отпустили. Его-то за что? Не знаю. Потом нас тоже в милиции спрашивали, чему он нас учил. Валет? Ну, курить или вино пить. И вообще, я сказал, что не. С родителями в милицию вызывали? Ага, с отцом. Выдрал? «Еще бы!» — по-взрослому вздохнул пуля. И Егор вдруг понял, что не испытывает ожидаемого удовольствия от покорности пули и его унижения. «А копчик?» «Я не знаю. Он еще раньше с Курбаши поругался. Он теперь с Салтаном ходит, у них какая-то коптерка. В сарае». Это известие обеспокоило Егора. Курбаши загремел, копчик теперь ему не подвластен. Чего доброго начнет выступать подлюга вместе с Салтаном. Но тревога была мимолетной. Не мог Егор бояться копчика, гниду такую. Да и Салтан был фигурой мелкой, с Курбашей сравнивать смешно. Больше тревожило другое. Не потянулась бы ниточка от курбаши Валета к нему, к Егору. Хотя какая? Ни в каких делах с ними. Кошак не участвовал. То, что в таверне был своим человеком, само по себе еще не грех. Катался на угнанных мопедах, но он не обязан знать, что они попали к Валету или Копчику незаконно. Размышления эти прервал Пуля. Вдруг сказал с пониманием. «Про тебя не спрашивали, ты не бойся». «Идиот! Кто боится-то? Иди давай. Да не вздумай с Копчиком связываться, ноги оборву». «Не, я не буду», — опять вздохнул Пуля. Шли дни, монотонные, без всяких важных событий. Никто из прежних обитателей таверны Егора не встречался. После школы идти домой не хотелось, и Егор шел смотреть какой-нибудь старый фильм или просто бродил по улицам. Погода стояла мягкая, снежная. Недалек был Новый год. На центральной площади строили сказочный городок из прессованного снега и фанеры. Ставили карусели и горки. Много еще не было готово, но ребятишки из ближних школ и кварталов уже резвились там. Их не прогоняли. Зашел один раз на площади Егор. Прокатился на ногах с высокой горки, не упал. Остановился в конце ледяной дорожки, довольный собой. Тут ему под ноги, сидя на фанерке, въехал пацан в мятом пальто и растрепанной шапке. Стукнул головой о колени. Егор поднял нахало за шиворот. А тот вылупил глаза пуговицы, заулыбался и спросил. «А где дядя Миша?» Это был заглотыш. Егор выпустил его. Все-таки знакомый. «Ты чего под ноги людям кидаешься?» «Меня занесло. А где дядя Миша?» «У себя в Среднекамске. Где же ему еще быть?» «Заехать обещал», — сказал заглотыш. И вдруг обернулся, забыл о Егоре, завопил. «Эй, муртышонок, божди!» И помчался куда-то, махая фанеркой. «Вот тебе и где дядя Миша?» С Михаилом Егор в декабре пару раз беседовал по телефону. Так, почти ни о чем. Просто от одиночества. Один раз Михаил приезжал, и они опять бродили по городу. Потом зашли к Ревскому. Александр Яковлевич был один, чихал, жаловался на грипп и скуку, потому что болеть не привык. Обрадовался гостям, стал их кормить обедом. За столом разговор зашел, конечно, о прежних временах, о Толике, появились фотографии, в том числе и та, детская. Егор сказал, что Наклонов у них в школе хочет создать литературный клуб. «Ну что ж», — отозвался Ревский, — «Олег всегда был организатором. Такая натура». Егор знал уже, что маленькому Шурику Ревскому доставался сурового командира. Оно и понятно. Видно на фотокарточке, какой Шурик был домашний хлюпик. А наклонов? Егор всмотрелся в решительное лицо Олега. Может, этому парнишке тоже нравилось, когда ему подчиняются? Может, его, как и Егора, сладко щекотали чужое бессилие и покорность? А зачем? Почему от этого радость? Природа человеческая такая, но не у всякого же человека. «У того, кто сильный?» «Капитан Крузенштерн. Человек, про которого написаны книги. Человек, чьим именем названо громадное парусное судно. Он был сильный?» «Видимо, да. Одну слабость в жизни он допустил. Заколебался, когда назначили командовать кругосветной экспедицией. Но не мог оставить молодую жену, ребенка она ждала. Но решился. И ни разу не дрогнул потом». Недавно Егор зашел в районную библиотеку и, поддавшись неожиданному желанию, взял книгу об экспедиции Надежды и Невы». Книжка так себе, сухомятина, но одно в ней запомнилось хорошо. В самом начале путешествия запретил Крузенштерн телесные наказания матросов, всякое унижение людей и грубость. Значит, для настоящей власти над людьми, для настоящей силы, вовсе не надо подавлять других. «А вообще, зачем она тебе? Власть и сила?» — вдруг спросил себя Егор. «Разве ты ее когда-нибудь хотел?» И понял, что запутался. Разозлился. «Философия дурацкая лезет в голову». А Ревский и Михаил вспоминали съемки на Крузенштерне и какую-то Изу, которая пела песни под гитару. Ревский сказал, что когда кончился съемочный сезон, и Крузенштерн с курсантами готовился идти домой, на Балтику, И упрашивала капитана зачислить ее матросом, хотя бы до конца того рейса. Конечно, ее не взяли, да и режиссер Корбинев не отпустил бы. — И ее счастье, — заметил Ревский. — А то еще неизвестно, каково бы ей пришлось при том урагане. — При каком? — спросил Егор. И узнал, что Крузенштерн по пути в Ригу, в Северном море, был застигнут жестокой бурей. У него в полосы изорвало все паруса, потому что убрать их не успели. Барк долго несло бортом, как говорят, лагом, потому что стала машина и судно лишилось управления. Ауниньше рассказывал, я с ним встречался потом, сказал Ревский. Жуткое было дело. Он мне и кинопленку прокрутил. Был среди них тогда один матрос, любитель с камерой, он ухитрился заснять. Волны, как египетские пирамиды. В том урагане погибло несколько скандинавских судов. И теперь, слушая повесть Наклонова, совсем не похожего на мальчишку олега егор временами представлял в центре тайфуна не маленькую надежду а гигантский крузенштерн олег валентинович все читал едва поставлена была штормовая бизань случилось неожиданно ветер ударил снова но не с и как прежде а с противоположного румба Парус на бизань мачте сработал как оперение на стрелке флюгера и растерзанную надежду мигом развернула носом на Норд-Вест. Легший на борт корабль едва не лишился мачт, и все же этот поворот сулил спасение, ветер дул теперь от берега. Но радость не длилась и полминуты. Новая беда настигла надежду. Исполинские волны шли по-прежнему с юго-востока, и, встреченные ураганным ударом с северо-запада, они взъярились, вздыбились еще сильнее. Две стихии сошлись, и на границе их столкновения оказалась деревянная игрушка — хрупкое создание рук человеческих. Сокрушительная волна грянула в корму, прошла через палубу до бака, сорвала целиком левую галерею снаружи капитанской каюты. Рязанов, который стоял в своей каюте, вцепившись в стойку коечного полога, увидел, как вода выбила стекла и мелкие переплеты кормовых окон. Смела с полки книги и дневники, стремительно заполнила тесный квадрат каюты, косо и тяжело колыхнулась между переборок. хлеснула солью в лицо, залила раструбы Батфортов, Подплыла камергерская шляпа, жалобно, как живая, ткнулась хозяину в живот и утонула. Все миг уверовал чрезвычайный посланник, что наступил конец плаванию. Причем, увы, совсем не тот, какой предписан был высочайшей инструкцией. Измученный Рязанов остался почти спокоен. Пожалел только, что гибель встретит здесь, а не на палубе. Но неприятности посланника были сущим пустяком по сравнению с бедами трех матросов. У руля, мертво обнявший обод штурвала, остался лишь из стреков. Харитонова, Григорьева и Курганова оторвало и унесло на шкафут, где ударило закрепленные на палубе и теперь полуоторванные бромреи. Когда Курганов очнулся, он услышал стон. Клима и Филиппа зажало между палубой и приподнявшимся концом рея. Каждую секунду тяжелое бревно могло осесть и раздробить матросам кости. Голова Филиппа была в крови. Застонав от собственной боли в спине, Иван по скользкой палубе съехал к товарищам. Плечом попытался приподнять ног Брамрея. Видать, отчаяние силы дает нечеловечески. Приподнял чуть-чуть. Клим выбрался, его отнесло к фальшборту. Филипп лежал. Сам, зажатый теперь между реем и палубой, Иван с дикой силой ногами толкнул Харитонова в плечи. Выше из капкана. И вовремя. В ту же секунду врезался на этом месте в дерево окованный сундук, полный ружей и сабели пистолетов. До той поры он был накрепко принаетовлен к палубе. Рикошетом сундук ушел к фальшборту, врубился железным углом под планшир и заклинился между орудийным станком и вздыбленной решеткой шкафута. Курганов опять застонал и откинулся. К нему уже тянулись руки. В реве потоков... Трески рангоута, криках, звоне разбитого стекла корабль вскинул корму, пошел в ложбину между волнами, почти скрылся среди гребней, потом всплыл опять на склон водяной горы. Даже с марсовых площадок бежала вода. Но разрушительный удар волны был последней большой бедой этого страшного вечера. Ураган относил надежду от японских берегов, и через два часа начал смягчаться. Показался ртуть в барометре. Ратманов не удержался, крикнул Головачеву. «Бог милости Петр Трофимович! Видно, не пришло еще время для покаяния!» Голачев не ответил. Болела голова. Недавней волной лейтенанта бросила на кофель планочное ограждение Бизань-Мачты. Он ударился теменем и на миг потерял сознание. Наклонов читал долго, и когда закончил, все с облегчением завозились. Потом захлопали. Олег Валентинович замахал над плечом ладонью. Нет, — Нет-нет, только без этого. и они страдные светило. Если понравилось, спасибо. — Вам спасибо, — кокетливо сказала Симакова. — В общем, спасибо всем нам, — подвел итог Наклонов. — В следующий раз встретимся после каникул. Поговорим о творческих делах. И давайте так, будете не только вы меня спрашивать, но и я вас. У нас с вами взаимный интерес. Я вот возьму, да и сяду за повесть о восьмиклассниках, а? Кстати, я давно хотел обратиться к школьной теме. Материал только не хватало. На собственном сыне далеко не уедешь, он и не очень-то разговорчив. Спросишь, Денис, что нового в школе? А он все нормально. Все посмотрели на Дениса Наклонова. Он сидел насопленный, то ли смущался, то ли отцом был недоволен. Потом быстро глянул из-под казацкой стрижки. На миг встретился с Егором глазами. И тогда вдруг чуть улыбнулся. Овенька все-таки пришел на встречу с Наклоновым, только с опозданием. Протиснулся в дверь, сел с краешку. Егор заметил его лишь в конце собрания. В коридоре они посмотрели друг на друга, Егор спросил неловко. «Ну и как тебе?» Венька ответил странно. — Написано, наверное, хорошо, но читать он, по-моему, не умеет. — Почему? — удивился Егор. — Нормально читает. — Но я не могу объяснить. Но мне кажется, он слишком какой-то уверенный. По-моему, когда человек свою повесть многим людям читает, он волноваться должен, а здесь будто чужое декламирует. Словно застеснявшись своей критической речи, Венька недовольно замолчал. Вздохнул. «Пойду к второклассникам, они там еще не кончили». А Егор побрел по улицам. Спешить было некуда, завтра уже начинались каникулы. Егор думал, чем их занять. Сегодня утром подошла Бутакова и казенным голосом спросила, не хочет ли Петров принять участие в новогоднем концерте. Он сказал, что хочет. Светка ужасно удивилась. Егор невозмутимо объяснил, что собирается исполнить пляску древних жителей острова Нукагива из серии «Танцы народов мира». Он будет плясать в банановой юбочке из верцовой кости в зубах. Но нужна партнерша с побрякушками из позвонков и в бикини из кокосового волокна. Как она бы такого на эту роль смотрит? Светка сказала, конечно, как она смотрит на Петеньку и кто он есть. «Ну а если по правде говорить?» Что делать на новогоднем вечере? Топтаться под тяжелый рок? Кстати, легкий рок бывает. И чем они отличаются? И с кем там время проводить? Так сложилось, что в классе ни друзей, ни приятелей. А, интересно, Венька пойдет на вечер? Пожалуй, что нет. В этом они, кажутся схожи. Хотя и разные, но стороны одной медали, как выразилась классная Роза. Изредка у нее бывают проблески точных мыслей. Размышления были прерваны крепким толчком. Какой-то пацаненок, вывернув из-за угла и глядя под ноги, всем телом налетел на Егора. Отскочил, поднял лицо. Серые глаза пуговицы глянули из-под бесформенной клочкастой шапки. Обветренный рот с розовым пятнышком от болячки шевельнулся. То ли в несмелой улыбке, то ли в неразборчивом слое.